К тому же, лучше рассмотрев его, Габриэль заметил треуголку из дорогого фетра, обрамленную золотым голуном, покоившуюся рядом на покрытом хом-камне. Что мог делать здесь, этот чужестранец? Уединение, хранителем которого он себя считал нарушено, молодой человек решительно направился к незнакомцу. А тот, заслышав шум шагов, повернул навстречу подходящему свое лицо, слишком выразительное, чтобы можно было его быстро забыть. Скорее округлое, но с большим мясистым носом, кончик которого был как бы расщеплен пополам, и мощной челюстью с обозначенными глубокими морщинами, свидетельствовавшими о том, что их обладатель привык повелевать, То однако, не мешало всему этому в совокупности производить приятные впечатления. «Это лицо умело улыбаться и не было лишено очарования», отметил Габриэль до того, как чужестранец обратился к нему. «Приветствую вас. Вы прибыли как раз вовремя, и, видимо, для того, чтобы вывести меня из этого жуткого состояния крайней растерянности, в котором я пребываю». Скажите, не было ли здесь прежде Большого замка? Был, в самом деле, это замок Нервиль, не правда ли? Древнее благородное жилище с импозантными башнями. Когда-то давным-давно это было. Давным-давно не словом словомсье, лучше сказать еще совсем недавно. Но как бы там ни было, я его прекрасно знал. Тем более был удивлен, увидев здесь только развалины. Казалось, он был построен на века. Может, его уничтожила страшная буря, которая нередко бывает в этих прибрежных районах. Что с ним произошло? Самое простое и наименее ожидаемое, последнее из рода Денервилей «Его разрушило пять лет тому назад». «Разрушило?» «Как вы сказали, я не ослышался». «Вы правильно расслышали, мсье». «Позвала землекопов с кирками, они разрушили замок до основания. Остальное потом растощили и сожгли». Глаза чужестранца под нависающими густыми бровями округлялись по мере того, как Габриэль ему отвечал, а взгляд обретал холодность и твердость стального клинка. Последние слова побудили его к новым расспросам. Сожгли, растащили и куда же? А камни, были ли они использованы для строительства другого жилища? Ничего подобного. Если потрудиться, их можно найти Они на дне последних затонов большой насыпи в Шербуре. Той самой насыпи строительства, которое было прервано два года назад. Совершенно верно, сказал с горечью молодой человек. Из этого следует, что теперь они потеряны навсегда. Оба замолчали. Чежестранец поднялся, обнаружив стройность и тонкую талию, которую трудно было предположить, учитывая мощь его торса. Впрочем, ноги, хотя и достаточно мускулистые, были и поэтому Габриэль оказался выше ростом, чем он. «Можно ли сказать, что вы об этом сожалеете?» — осторожно спросил путешественник. «Были ли вы связаны каким-нибудь образом с этим средневековым замком. «Я здесь родился, служил до последнего дня, и даже более того, ведь я единственный, кто возвращается сюда», ответил Габриэль с горечью, не ускользнувший от его собеседника. «Ну, не совсем так, потому что я тоже сюда вернулся. Представьте себе, этой истории уже больше двадцати лет». Однажды корабль, на котором я служил, пострадал после жестокого сражения с тремя английскими фрегатами в проливе Барфлер. В поисках места для починки он приплыл в Лауг. Мы остались здесь надолго, и я успел подружиться с алантурцами. Этот замок Нервиль Здесь уединенно жила одна прекрасная молодая дама, которая, как ни странно, оказалась моей дальней родственницей.